Глава 24. Едва пришла домой и затеялась готовить обед, как заявилась тетя Валя. «Ой, Полин, на силу тебя дождалась. Ну, рассказывай, что ты участковому-то сказала?» «Правду?» — сухо ответила она. «Ну, а какую правду-то?» «Хороший вопрос. Мне всегда казалось, что правда бывает одна». Соседка напряглась. что то я тебя не пойму, Полин. Ты опять, что ли, в отказную пошла?» «Нет. Я просто сказала, как есть. Травкой у меня дома не воняет, орги человек не устраивает, и он никогда ко мне не приставал». «Теть Валь, я не пойму, зачем вам это? У вас какая-то личная вражда с ним?» «Так, понятно. Марк дома? Позови-ка мне его». «Он занят». «Ну-ка ты это, знаешь что?» — агрессивно вскинулась соседка. «Еще будет мне здесь, -я. ишь ты!» и в наглую попёрла в комнаты. Когда минут через тридцать она ушла, на кухню заявился Марк. Уселся и многозначительно помалкивая принялся следить за Полиной взглядом. От холодильника к окну, от окна к плите, от плиты снова к окну. Чуть дырку в затылке не просверлил, не говоря уж о том, что все начало валиться из рук. «Ты будешь есть?» не выдержала Полина. «Тебе согреть вчерашние макароны или борщ подождешь? Он не ответил. Напряжение нарастало. Глянула на часы. В принципе, можно сбежать, сославшись на то, что за Маруськой надо пораньше. Вот только борщ бы доварить. «Ну и чего ты его защищаешь?» — спрашивается. Наконец сложил руки на груди Марк. «Ты вообще в курсе, кто он такой?» «Для меня он просто сосед. И мне нет дела до его прошлого. И вообще он после ремонта эту квартиру продавать будет. Так что потерпи. Скоро вам с тетей Валей снова станет скучно жить». Интересно. И откуда же такие подробности? В смысле, для тебя странно, что я знаю что-то вперед тети Вали. Ну, такое бывает, Марк. Извини. Дерзишь? Нет, просто не понимаю, как можно вот так в наглое наговаривать на человека. Что он вам сделал? Нет, ты, наверное, все-таки не в курсе, кто он. Если тебя от обычных барыг кроет до истерики, то уж тут бы ты точно двинулась, если, конечно, уже не подмахиваешь ему. «А, кстати, ведь пока тебя тут не было, он тоже не появлялся. Может, избушку на краю деревни снимал, поэтому ты такая свеженькая вернулась. Романтика на сеновале, да?» «Так, короче...» Полина импульсивно выключила так недоваренный борщ и, сдернув себя фартук, швырнула его на подоконник. «Я за Маруськой. Потом мы с ней идем в парк, потом на качели, потом на карусели, а вечером у меня работа, а потом мы с Марусьей снова на качели и карусели» так что вернемся очень не скоро. Марк резко грохнул Бадик между рабочим и обеденным столами, словно шлагбаумом, перекрывая по линии проход. Я не закончил, а я не собираюсь выслушивать твой бред. Сначала даже не поняла, что случилось. Грохот. Кастрюля в одну сторону, крышка в другую, борщ повсюду, а сама она заметалась по кухне, стряхивая с руки огненную капусту. Валдырь. Огромный. С на ладошку. Вздулся практически мгновенно. Хорошо, хоть ближе к локтю, а не на пальцах. Ну а то, что еще и губа разбита, она вообще поняла только, когда выскочила из дома. Вскоре Валдырь лопнул, и по дороге из садика пришлось зайти в аптеку, взять мазь. Обнаглев попросила фармацевта помочь перебинтоваться. Пока та накладывала повязку, Полина морщилась и шипела, а Маруська, сопереживая, ревела. Пришлось сделать вид, что с волшебным бинтиком все тут же прошло и, закупившись по такому поводу еще и обезболивающим, вести Марусю в магазин за мороженым. На этом и закончились последние деньги. К счастью, вечером были две клиентки. А дома ждала картина маслом, Разобиженный на ее брошенной перед уходом «Ненавижу тебя, слабак!» Марк и до сих пор разлитый по всей кухне борщ. Молча отмыла мебель, плиту, пол. «Господи, какая же она дура!» Надо было взять у Руслана деньги. Можно было бы даже обнаглеть и попробовать попросить на съемное жилье. Не все же Светке одной за счет спонсоров уезжать. Так, стоп. Во-первых, она не Светка. И до ее уровня опускаться не собирается. А во-вторых, Руслан отдельно, а насильник отдельно. Это, увы, уже не получится. И больше тут даже говорить не о чем. Хорошо, что хватило ума отказаться. Бесплатный сыр только в мышеловках бывает. «Мамочка, я рисовать хочу». Пришла на кухню Маруся. «Красками!» «Доченька, может, завтра?» «Поздно уже». «Ну, Кисунь, ну не дуйся!» «А хочешь, вместе теперь будем спать?» Еще бы она не хотела!» Запрыгала, побежала папке хвастаться. В коридоре практически сразу послышались его шаги. Встал в дверях. «Не понял. Это ты мне бойкот, что ли, объявила?» «Думай, как хочешь», — разогнулась от ведра Полина. «Мне уже все равно». И впредь хочешь, чтобы я спала, с тобой заслужи делами. Нормальными мужскими делами. На пользу семьи, понял? Борзеешь. Он угрожающе приподнял свою палку. Все границы уже переходишь. Снова забылась, да? Это ты забылся, Марк. Опасливо попятилась к окну Полина. Это ты мне тут рыдал, чтобы я от тебя не уходила. Обещал работать над своими проблемами со специалистом. Клялся, что никогда больше руку на меня не поднимешь. Что, забыл уже? «А я тебя и не бил, не ври!» — прорычал он. «Ну да, конечно, случайно получилось. И именно поэтому я пока случайно буду спать в детской. А дальше посмотрим на твое поведение». «Пап, ну пусть мамочка спит со мной!» — пропищала из-за его спины Маруся. «Ну, пожалуйста!» «Пошла отсюда!» — заорал он на нее. «Быстро я сказала, чтобы пока не разрешу из комнаты не выходила!» Считаю до трех! Раз! Два!» «Да, Чунь, беги, я сейчас приду», — как можно спокойнее попросила Полина. «Надевай пока пижамку, хорошо?» Дождавшись, пока она радостно упрыгает, уперла руки в бока. «Я не знаю, что тебе еще сказать, Марк. Мне надоело. Я уже не верю, что у нас может быть по-нормальному. Сил у меня больше нет все это терпеть, надеяться на чудо и делать вид, что не вижу, как с каждым днем все становится только хуже. Снова я виноват?» «Да нет, конечно», — безразлично махнула она рукой. «Я. Во всем виновата я. Так тебе легче?» В кармане зажужжал телефон. «Кто это?» – зарычал муж. «Кто тебе названивает в десять вечера?» «Хозяйка!» Полина сунула ему в лицо экран, чтобы убедился и приняла вызов. «Да, Карина Сергеевна. Привет, Полин. Не поздно я?» «Поставь на громкую связь», – потребовал Марк, но Полина только отмахнулась. «Нет, Карина Сергеевна, нормально». — Скажи-ка, Руслана Дмитриевича П. Знаешь? — Не поняла. — Ты меня слышишь? На громкую. Багровее приказал муж. — Фамилия на П. Начинается, — пояснила хозяйка. — Руслан Дмитриевич П. Ну, знаешь такого? Полина испуганно глянула на мужа. — Нет. — Ну, здрасте, приехали. А он вообще-то только что аренду на год вперед за тебя проплатил. Во всяком случае, в комментарии к переводу написано «Аренда за Щербакову». Ну, вспомнила?